Глава 16. Русь бродячая. Есть одна старая поговорка, произнося, которую обычно забывают самое окончание. Резюме ее. А в нем то и спрятана вся соль. Кто любит попа, кто попадью, кто по дочку, а кто свиной хрящик. И таких оригиналов Орлов что предпочитают необычную для всех нормальных людей дорогу, а изобретут обязательно что-то свое, немало в русском народе. Понятно, что среднестатистическое большинство такие чудики нервируют, раздражают. Люди дорогой, а черт стороной это о них сказано. Но именно из таких необычных мечтателей Бездельников, пьяниц, бомжей, неудачников, авантюристов без царя в голове и формируется превеликая армия подвижников, героев, путешественников и первооткрывателей. Немало этой голи Кабацкой осваивала в старину Урал и Сибирь, Поволжье и Дальний Восток, Северное Причерноморье и Среднюю Азию, до Америки ведь добрались. Аляска, Калифорния. С Дону, как известно, выдачи нет. Но вот и зарождается, бьется в человеке некий креатив. Зудит, извиняюсь за выражение, точно в заднице шило, и попробуй его оттуда вытащить. Тянет его куда-то далеко, за реки и горы, моря и океаны, А озаровать, испытывать судьбу на Руси. Всегда охотников вполне хватало. Сидит, видать, в русском человеке, не в каждом, разумеется, но во множестве соплеменников, вот эта тяга к перемене мест, авантюре, поиску неведомых земель и сокровищ, знатной родни, словом, к чему-то невероятному. И снимается человек с места, колесит по необъятной стороне, нигде приткнуться не может и возвращается побитый и меченный неудачами, в старую жизнь, которая его давно отторгла и забыла. Но обычно это мало кого вразумляет. Наберется такой бродяга толику сил и опять вперед за новыми приключениями. Отметим, эти вот смельчаки-удальцы превеликое горе для своих родных и близких, но одолевающий их бродяжий дух не укротим, неуправляем, не искореним. Героизируя подобные судьбы, поэт Сергей Марков, сам, кстати, метавшийся по безбрежним просторам Советского Союза в годы первых сталинских пятилеток, правда, не всегда по своей воле, высказывался о них, надо сказать, с большим уважением. Шли на восход И утренний туман им уступал неведомые страны, для них шумел восточный океан, Захлебывались лавою вулканы, могилы неизвестные сочти, и не ответят горные отроги, где на широкой суздальской кости построены камчатские остроги. Хвала вам, покорители мечты, творцы отваги и суровой сказки. В честь вас скрипят могучие кресты на берегах оскаленных Аляски. В душе бродячего русского человека постоянно пульсирующая стрелка невидимого внутреннего компаса, указывающего обычно на восток, но нередко также и на другие стороны света, подвигала первопроходцев и внутренних мигрантов к Уралу и за Урал, к другим Даля мы весем. Ведь Россия это страна, которая колонизуется. Так, буквально в трех словах, наш великий историк Сергей Михайлович Соловьев концентрированно определил суть тысячелетней отечественной эволюции. Непрестанный людской поток, неостановимо и неутомимо, перехлёстывал И бесчисленные мощные речные преграды, и таежное бездорожье, и бескрайние степи, и крутые горные отроги. Но уже в XX веке этот креативный порыв и невероятная центробежная энергия нации поиссякли, И сегодня поток переселенцев из Сибири в Европу намного превосходит встречное движение. Знавал я одного такого бродячего человека. Назовем его дядя Саша. Родился он в середине 1950-х годов в обычной семье советского офицера. К слову, вот уж кого жизнь действительно помотала по нашей неоглядной стране в советские десятилетия, так это офицерские семьи. А это, между прочим, миллионы человек. Сегодня кушка Завтра Новая Земля, затем Свердловск, Екатеринбург и так далее. Путешественники по неволе с женами и детьми ехали по приказу куда придется. Жизнь в военных городках сахарной тоже не назовешь. Не зона, конечно, но и невольная воля. Да еще пьянство непоголовное, но весьма распространённое мужей, интриги, склоги и ссоры жон Иногда правда. Замечательная природа вокруг, но чаще скудная мертвечина. Тундра, пустыня, горы, безлюдный остров и тоска смертная. Вспоминается анекдот. Вопрос. Чем отличается царский офицер от офицера советской армии? Ответ. Первый до синевы выбред и слегка пьян. Второй слегка выблед и до синевы пьян. Но вернемся к дяде Саше. Так вот, уже в раннем детстве он убегал из дома. Правда, недалеко. Юношей приходил на местный аэродром, устраивался там где-нибудь на обочине и часами сидел, наблюдая за полетами самых разных крылатых машин, от примитивных тихоходов до красавцев сверхзвуковиков. Его всегда манила, притягивала к себе неведомая даль. Умный, шустрый, невысокий, но жилистый и крепкий, он любил туристические тусовки, походы, стал профессиональным спелеологом, нашел себе коллег сподвижников в исследованиях пещер Урала. Окончив географический факультет, в молодости объездил всю страну. Алтай, Саяны, Хибины, Камчатка, побывал и на Тибете. А вот учителем географии проработал всего полугодие. Понял не его это дело. Ну почти как в известном романе Алексея Иванова Географ глобус пропил. Выпивал надо сказать, дядя Саша, крепко. Но ведь и закусывал, в каких-то деловых проектах крутился, зарабатывая на жизнь. в чём-то выручал и круг друзей знакомых, любителей спелеотуризма. Тут вот ведь какая штука. На волне 1990-х годов некоторые умные и деяльные мужики сумели таки зацепиться и неплохо раскрутиться в бизнесе, не имея заметим, отношения к криминалу, а затем на обретенных капиталах слегка помогали друзьям юности. сохраняли старую тусовку. Но главное, вовсю стремились реализовать свои розовые мечты. Летали в Гималаи и Тибет, осваивали Альпы и Пиренеи. Жизнь раскрывалась перед ними словно чаша с дорогим ароматным вином. В ту пору дядя Саша тоже, не без помощи старых друганов-бизнесменов, сорганизовал собственный магазин По продаже альпинистского и прочего горно-туристического снаряжения на паях приобрели остров на озере неподалеку от города для отдыха. Казалось бы, жизнь хорошая, легкая, праздничная. Мечты сбываются, хорошее вино и другие крепкие напитки не переводятся. Но ведь как говорится: пей бураком, да не путь дураком. Жизнь постепенно усложнялась и ухудшалась. Поколесив по миру и столкнувшись с материальными проблемами, дядя Саша вроде бы угомонился. Сначала продал половину своего магазина, затем оставшуюся его часть. Долго жил в одиночестве, старым холостяком, хотя дети у него были. Приютил какого-то совершенно спившегося дружка, условно Володю. человека, в общем, безобидного, к тому же услужливого по всяким мелким хозяйственным делам. И вот однажды этот самый Володя поведал дяде Саше, что его Володин дедушка якобы спрятал где-то в Иркутске, в родном доме в стене подвала, целую горсть бриллиантов. Если бы только добраться до этого тайника. Вот она, реальная возможность разбогатеть. Вечерние разговоры на эту тему стали ритуальными и продолжались месяца три. Наконец дядя Саша, коему тогда набежало уже под 60, оседлал свою видавшую виду машину, загрузил в нее вместе с Володей еще парочку друзей-попутчиков, и вся эта нескучная компания двинулась с Урала в Иркутск за сокровищами. Сюжет вполне достойные пера Ильфа и Петрова но с необходимым соответствующим комментарием кто легко верит тот легко и пропадает до иркутска охотники за бриллиантами добрались не без приключений трасса-то отнюдь не прогулочная и далеко не безопасная но как-то все обошлось а вот по приезде в иркутск упомянутый володя показав тот самый дедушкин дом и выпросив у дяди Саши банковскую карту, чтоб букет цветов купить для родных при встрече, благополучно растворился среди сибирских земляков. Обнаружился он лишь дня через три 3, исполнностью выпотрошенной кредиткой, с превеликими тяготами компаньоны вернулись во всяяси на Урал. И что самое поразительное, Уже через две недели дядя Саша простил Володю и вновь приутил его в своей квартире. И смех и горе. По пресловью, золото моем, а сами с голоду воем". Впрочем, это еще не финал всех испытаний, которые выпали на долю легкого на подъем дяди Саши, побывавшего в пещерах всех горных систем страны советов. Где-то через месяц После иркутской экспедиции некий кредитор, выясняя с дядей Сашей отношения по давно просроченному денежному долгу, в порыве ярости так крепко приложил нашего спелеолога по голове, что ему пришлось сделать впоследствии две операции на черепе. И только на этом завершилась в сущности активная фаза его непрекаянной судьбы. Вот этот вирус из уд дальних странствий Когда мой адрес, ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз, в крови у превеликого множества людей: геологов и старателей, добытчиков, вахтовиков и туристов-романтиков, бомжей нищих, бичей и побегушников, дедовмовцев. Беспрецедентное пространство России от тундры до теплых морей, от Балтики до Тихого океана, как бы сканированы в кровь русского человека. И что с этим делать, не знает никто. Одна и все та же отговорка: наше авось не с дуба сорвалось. Справедливости ради стоит сказать, что в 1990-е годы, в пору разгула бандитского капитализма в стране, множество людей потеряло себя в жизни. опустившись на самое дно ее. Их неудержимо разнесло по России и прибило в основном к большим городам, где хотя бы в мусорных баках они всегда могли отыскать себе пропитание, какую-то, иногда вполне приличную одежонку, кое-что для души: старые книги, журналы, даже телевизоры. Мой старый друг Восьмидесятилетний художник задумчиво сказал мне однажды во время нашей совместной уличной прогулки, заметив во дворе бомжа, увлеченно копающегося в таком вот контейнере: "Залезть в мусорный бак легко, вылезти назад практически невозможно. Всё это так. Как несомненное то, что Русь бродячая всегда была и остается... великой и многоликой к паломникам, странникам и юродивым, к перехожим, лихим людям, ворам и разбойникам прошлых эпох присоединились после мощных социальных ураганов конца 20 века миллионные толпы самых разномастных людей. Вспоминается мне русский бомж в Будапеште. Выпускник университета Владеющий, кроме родного, тремя европейскими языками, для кое возможность вечного путешествия по планете главное счастье в жизни. Как говорит моя родственница, врач-гинеколог: "Гены пальцем не раздавишь".